Глава вторая. Где живут чугайстры? Горный воздух казался прозрачным. Лучи заходящего солнца укутывали темно-зеленые карпатские вершины золотистым облаком. Свет густой и невероятный, такой, что хотелось потрогать. Вокруг витали запахи хвои и ягод. Я поудобнее устроилась на плетеном коврике и сделала глубокий вдох. Так, успокоить сознание сконцентрироваться на энергии, ощутить, как ее поток легонечко щекочет кожу. Занятное дело, кстати. Когда всматриваешься в энергетическую суть предметов, одушевленных и неодушевленных, неважно, можно бесконечно любоваться всеми цветами радуги. Вот, например, деревья отсвечивают ярко-зеленым. Дом рядом желтый-желтый, как любила говорить моя бабушка, ламповый. Вода в озере, на которое меня водил Григорий Любомирович, сияла огромным сапфиром, а вот от него самого исходил коричнево-красный свет, будто древесная кора. «Смотри, не переутомись там!» — послышался голос Чугайстрина-старшего. «А то никакой звездной дорожки не видать тебе, как своих ушей!» Я фыркнула. «Имея два зеркала, можно все прекрасно разглядеть», — уверенно сообщила, вскакивая с коврика. Григорий Любомирович тем временем поставил большую корзину на большой деревянный стол, служивший во дворе одновременно тумбочкой, стулом и всем, что взбредет в голову. Я подошла к нему. В корзине, с суча лапками и вовсю толкаясь, барахталась четыре ежонка. Взвизгнув от умиления, я кинулась к зверькам, погладить и потискать. Честно говоря, ежата — это почти так же мило, как и котики, только чуть-чуть колючие. «Осторожнее, егоза!» — улыбнулся Григорий Любомирович — а то запугаешь зверьем». «Не запугаю», — убежденно ответила я, прижимая груди мигом притихших ежат. «Я же не вий, но повадки еще те», — хмыкнул, садясь на край стола. «Поживут пока тут, понятия не имею, куда их родительница запропастилась». Я лишь вздохнула. С и Соней меня познакомили, едва сюда привезли. Обстоятельная такая барышня, которая совсем не ориентировалась в лесу. Раня никогда не могла даже заподозрить, что такое может быть. Ёж, который блукает в лесу. Нужно отметить, что в никакие передряги Соня не попадала, но сам факт поражал несказанно. Григорий Любомирович рассказывал, что раньше она далеко боялась отходить, однако, когда познакомилась с чугайстром, стала спокойнее. Он, если что, ежа так всегда брал к себе, пока Соня пыталась побороть свою забывчивость лесных тропок. Поначалу меня испугало всё. И резкая смена обстановки, и угрюмый чугайстрин старший, и нахально восседавший на моей груди ежиха. В голове одновременно толкались «как?», «что происходит?», «почему я здесь?» и «хватит уже выпускать коготки». Но потом Григорий Любомирович все рассказал, и «женское сердце может быть мягким, как воск, сами знаете, особенно если к нему подойти с сознанием дела, ну, или с ежатыми. Суть, в принципе, не меняется». «В университете опять безобразие», — неожиданно произнес он. «Кто-то через студентку напал на Андрея». «Студентку?» Округлив глаза, я лишь внимательнее посмотрела на Григория Любомировича. «Вообще уж нахальство!» «Он не пострадал?» Тот покачал головой. «Нет, успел вовремя зачитать колыбельную, но...» Тяжелый вздох. «Не рассчитал силу. Девочку направили в лазарет. Под угрозой сдачи экзаменов и практика». На душе заскреблись кошки. Я осторожно опустила ежат в корзинку. Они тут же недовольно засопели и попытались вернуться на законное теплое место, то есть на меня. «Кто это?» — тихо спросила, присаживаясь рядышком. «Ирина Яровая», — последовал ответ. «Твоя одногруппница». «Да уж, и так прекрасно знаю, кто она такая. Но чтоб Ира вляпалась в сомнительную компанию, или же все сделали без ее ведома?» «Скорее всего». Дело протянуло, покачав головой. «Что говорит Шаленей?» «Говорит, что для жизни не опасно», — пожал плечами Григорий Любомирович. «Но вот что сквозь нее смогли протянуть нити злыдневских чар, уже ни в какие рамки». Ответить было нечего, только украдкой бросила взгляд на масяжный перстень на пальцы. «Если б не он, то, может, на месте Иры оказалась я. Стихийница, лакомый кусочек, а еще такая молодая, да неопытная, как я, вообще слов нет». Но благодаря оберегу удалось избежать печальной участи. Ладно, он встал и внимательно посмотрел на темные вершины гор. Готовься, жди своего ненаглядного. Мне надо еще по лесу пройти. Я бросила взгляд на ежат. А с этими что делать? Он пожал плечами и улыбнулся. Покорми для начала. Сытый зверь, он и жизнью доволен, и хозяина не беспокоит. А я как раз еще и поищу Соньку-растяпу. Хорошо. Довольно ухмыльнулась я и, подхватив корзину, быстро засеменила на кухню. Спустя некоторое время вся колючая компания довольно уплетала овсяную кашу с мелко нарезанным яйцом. Так, что даже из комнаты выбрался черный-белый котище, местный бандит, проживавший в доме Чугайстрина, и удивленно возрился на гостей. Потом перевел взгляд желтых, недоуменных глаз прямо на меня, мол, «Ты чего это в дом приволокла? Разве мало тут меня?» Впрочем, кошачьи чувства меня не особо беспокоили. Внутри засела тревога. Как возвращаться в университет? Что делать с экзаменами? Как потом всем объяснять собственное исчезновение? Это ж слухов будет, ужас какой-то. А еще я сильно скучала по Таньке и Ваське. Хотя чего уж там скрывать, скучала по всей группе и преподавателям. Но Григорий Любомирович поступил правильно. Эх, еще бы сработал его план, вообще хорошо было бы. Заложив руки за спину, я бродила туда-сюда по кухне. Сидеть просто не получалось. Бурлила какая-то странная энергия, не дававшая оставаться на месте. Один из ежат довольно хрюкнул и, важно цокая, отошел от миски. Остальные растягивали ужин в свое удовольствие. Я остановилась и покрутила перстень на пальце Эх, жалко, что Богдану придется все долго объяснять. вспыльчивый же. А Чугайстрин меня спрятал надежно. Ни одно зеркало ночи не увидит. Всех вокруг пальца обвел, сделав вид, что решил на мне жениться. Другой вопрос, что жениться он совсем не собирался, а лишь сбить с толку некоторых совсем нехороших людей. Позвать могу Богдана сама, проложив своими силами звездную дорожку. Быстро подошла к окну и выглянула на улицу. Черные силуэты гор, тонкая полоска золота возле вершин. Что ж, ждать осталось недолго. Когда по небу разлилась ночь, а мириады звезд засияли причудливой россыпью драгоценностей, я вышла на улицу, поднялась по узкой крутой тропинке, чтобы оказаться на полонине, полонина, луга в Карпатах. Отсюда можно часами смотреть вниз, на раскинувшуюся долину, почти так же, как тогда, в моем первом сне, где я познакомилась с Богданом. Осмотрелась вокруг, вдохнула полной грудью, голова аж пошла кругом. Подняла руки и начала расстегивать пуговицы на платье. Звездная дорожка — заклятие первородное, мирской шелухи не любят, пусть даже и такой незначительной, как одежда. Платье скользнуло к ногам, я склонилась и вынула из кармана свою сопилку. Вмиг ночная прохлада скользнула по коже, заставив вздрогнуть, ветер растрепал волосы, закрыла глаза, мысленно вычерчив прямую линию прямо к самой яркой звезде. «Отбрось все», — так говорил мне Григорий Любомирович, когда обучал азам первородной волшбы. «Есть только ты, есть только твои чары». За несколько дней он научил меня такому, чему в университете и не подумали бы. Ведь слишком опасно, ведь слишком неправильно знать столь юному Мальфару такие вещи. По телу будто пробежал легкий-легкий электрический разряд. Кончики пальцев закололи сотни микроскопических иголочек. Еле сдержалась, чтобы не хихикнуть. Получалось не больно, а щекотно. Открыла глаза и послала мысленный приказ прямо к алмазной россыпи звезд на небе. Самая яркая из них ослепительно вспыхнула. Я почувствовала, как внутри разлился жар. «Ура! Выходит!» Взмахнула руками, нарисовала несколько символов в воздухе, полыхнувших зеленым огнем. Они тут же сплелись в огромный шар. Ухватила его покрепче и со всей силы кинула вверх. И вмиг все переменилось. Звезды закружились в безумном хороводе. Ночь зашептала тысячу голосов, заворожила древней тайной. Мотнув головой, я вспомнила о зажатой в руке сопилке. Поднесла ее к губам и заиграла. Стихли неведомые голоса, замерли звезды. Чистой весенней горной рекой потекла мелодия ввысь, заставив замереть и слушать. Тело не чувствовало прохлады. Только в груди все больше и больше Разгоралось пламя радости От предстоящей встречи И вдруг громкий звон Сопилка выпала из рук И из ниоткуда донеслась Ласковая песня струн цимбал В том, кто появился перед моим взором Я далеко не сразу признала Богдана Он так и завис в паре метров от меня На почти прозрачных губах Нечеловеческая улыбка Непропорционально длинные ноги чудно скрещены, руки будто играют на невидимых цимбалах. Длинные пальцы перебирают струны призрачных цимбал. Он посмотрел на меня. Глаза желтые, светящиеся, не понять, что думает. Внезапно вспомнился рассказ Андрея Григорьевича про него. Призрачный цимбалист забирает души мальфаров, смотрит глазами ночи, шепчет древнее заклятие, катается на луне. Я вздрогнула. Во всем этом было что-то жуткое, страшное и в то же время безумно притягательное. И хочется, и колется. Просто знала, что он не причинит мне вреда. Желтые глаза прищурились, цимбалы зазвенели печально и тихо. А все же невероятный. Так бы смотрела и смотрела. «Дина?» Шепот, подхваченный ветром, полный изумления и непонимания. «Ага». Не особо изящно ответила я. Она самая. Звездный свет потускнел. Миг, и меня сжали в объятиях. Что случилось? Куда ты пропала? Богдан смотрел на меня с тревогой, и в то же время остро чувствовалось, что он не задал еще один вопрос. Кого убить? «Тш-ш-ш», шепнула я, приложив палец к его губам. «Сейчас все расскажу». Жест подействовал. Его тревога начала отступать. Однако выпускать меня из объятий он не собирался. «Тебя украл Чугайстрин. Он тебя...» «Да. Кажется, насчет подействовала, я сильно ошиблась». Пришлось успокаивающе сжать руку Богдана. «Если хочешь узнать что-то неприличное, — произнесла я с нажимом, — то ничем, увы, порадовать не смогу». Богдан озадаченно вздернул бровь. «Ему вроде как мать наследника нужна». Сомневаюсь, что он тебя сюда приволок, чтобы изучить поведение карпатских белочек. — Вообще-то ежей, — хмыкнула я. — Но оставим зверинец в покое. Чугайстрин забрал меня из универа, чтобы ненароком не вляпалась Во что? — нахмурился Богдан. — Что ж, в душевную доброту чугайстров он явно не верил. А зря. Если божий Григорий Любомирович что-то хотел, то, скорее всего, уже б и сделал. Я показал им масяжный перстень. Это оберег. «К обручальным кольцам он имеет такое же отношение, как дядько к трупе балерин». Богдан хмыкнул. «Ну-ну, и в чем же его гениальный план?» Я пожала плечами, пока всей правдой все равно ему не скажу. «План в том, чтобы все думали, что меня забрали силой. Никто не должен знать истинной причины. Я тебя покусаю», — раздраженно выдохнул он. «Почему?» «Потому что злыдень день», — хмыкнула я. «Потому тоже хочет стихийных сил». Богдан озадаченно моргнул. «Что за бред?» Я вздохнула и пристроила голову у него на плече. Однажды, двадцать шесть лет назад, на Лысой горе провели один ритуал. «Так все же!» Саша нехорошо прищурилась, прожигая взглядом сидевшего напротив Вийсавятского. «Это он?» «Он?» Чуть приподнятая бровь, сочувствующий взгляд, словно родная, любимая внученька... Обо что-то сильно стукнулась головой. «Милая моя, не могу понять, о чем ты!» Саша с трудом удержалась, чтобы не зарычать. «Ну, водит за нос уже второй час. Это ж ни в какие рамки не лезет!» Видимо, чуя витающую в воздухе грозу, бесенька лишь молча влез в Сашину сумку, нашел там котлету в тесте и деловито ее уплетал, не рискуя крутиться рядом с Вием. Саша, безусловно, все это безобразие наблюдала с особым вниманием, но шлепать маленького беспризорника сейчас было некогда. К тому же эта котлета ей не особо-то и нравилась. «Все основатели университета — крайне уважаемые люди», — вкратчиво произнес Вейсавятский. «Подумай сама, зачем Чугайстрину рушить собственное детище?» Саша всплеснула руками. «Опять двадцать пять! Почему именно Чугайстрин? Я не про него!» «А про кого?» — Вейсавятский сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «И это после часа родственных разборок в духе «ты все сразу знал, кто я». «Возвращаемся к началу», — ехидно произнесла Саша. «У нас есть еще Рудольф Железный, которому не то, чтобы откровенно плевать на университет, но, скажем так, многозначительно индифферентно», — Вейсавятский закатил глаза. «Прошу, избавь меня от своих странных выражений». «Они не странные», — буркнула Саша, «но кроме этих существуют еще трое основателей университета». Вейсавятский кивнул, подтверждая и без того ясную истину. «Разумеется, радость моя есть, и еще как есть. Вот, например, Екатерина Багрищенко, прабабка одной из наших студенток. Думаю, сама догадаешься, какой именно. Хорошая женщина с жестким нравом. Только есть одна проблема. Умерла несколько лет назад». «Пятнадцать!» — буркнула Саша, прикрывая глаза и понимая, что дед сейчас опять заведет не в ту степь. «Есть еще Назар Горб», — услужливо подсказал Вейсавятский с самым невинным тоном. «Характерник незабвенный, которого я видеть не могу, но и он, увы, пропал без вести еще раньше, чем умерла Багрищенко». «Но остается Вовк», — заметила она, — «внезапно даже злый день. Не находишь никакой связи». «Может, и нахожу». — задумчиво протянул он. — А может и нет? — Сама подумай, зачем Вовку рушить университет? Он вбахал в него столько же сил, сколько и остальные. Саша нехорошо прищурилась и подалась вперед. — Да? А почему ж ты тогда не говоришь, что из пятерки основателей он больше всех тебя терпеть не может? — Ну? Висавятский невозмутимо посмотрел на вскарабкавшегося по ножке стола бесеньку. Рудольф тоже не в восторге от меня, но это не мешает общему делу. Вовк, видишь ли, был амбициознее всех. Хотел подгрести университет под свое крыло, ну и, соответственно, имел несогласие остальных по этому поводу. Почему Ви стал ректором ПНУМа, Саша не спрашивала. И так прекрасно знала. Дед просто не мог позволить, чтобы на его территории заправлял какой-то черниговский хмырь. Пардон, злыдень Но все же ей совершенно не нравилось, что дед упирался и не желал делиться информацией. Он явно что-то знал, но делал невозмутимую морду лица. «Ты бы, арысенька, подумала?» Вдруг елейным голосом сообщил он, осторожно отбирая у бесеньки папку с бумагами, которую тот уже знатно понадкусывал. «От комиссии-то ты университет не уберегла?» «Подумала бы про пари». Точнее, про то, с кем будешь вить семейное гнездышко. Вспыхнув от возмущения, Саша щелкнула пальцами и швырнула в вей советского несколько искрящихся пурпурным светом шаров. Тот ловко уклонился и только усмехнулся. «Кто ж на тебе с таким нравом ты женится? Нельзя так. Муж тебе слово, а ты в него сразу своими злыдневскими штуками. ай ай нехорошо». Саша стала и уперла руки в бока. «Знаешь, это ты можешь коллективу и студентам лапшу вешать про строгую комиссию. Думаешь, я не заметила, что эти упыри не настоящие Зрелище, конечно, не из приятных». Она перевела дыхание, вспомнив среброглазых проверяющих, и отыгнала мерзкие ощущения. «Но я все равно заметила, что это шаблоны». Весь советский если мог, невинно б захлопал ресницами. Хорошо, хоть не стал этого делать, иначе так и в обморок можно рухнуть. «Ума не приложу, о чем ты». Честно говоря, еле их вздыхался, моя хорошая. Всюду свой нос сунуть так и норовили, вот и водил кругами. Да? И все на пары к Солохе? Саша чуть склонила голову на бок, сверляя его пристальным взглядом. А скажи еще вот что, дедушка, почему это новый поклонник пани Кандыбы, да неприличие бледнолиц, светловолос, а глаза у него так и отливают серебром? Бесенька уцепился за папку и с возмущенным писком тянул к себе, силясь вырвать из рук вей Вийсавятского. Тот только приподнял ее, Бесенька заверещал, молотя лапками с копытцами в воздухе, но даже и не подумал отпустить. Саша молча посмотрела на скандалившего бесенка. Надо бы это чудовище с собой взять в Киев, местных попугать. А то вообще расслабились, забыли, кто такая рыся вей Вийсавятская. Срочно исправлять милая моя ты что то себе напридумывала самым невинным видом сообщил вий все же сжалился и вернул папку на стол и тут же резко отдернул руку не кусайся сурово сказал сердито сопевшему бесеньке который впрочем ни капли не впечатлился таким замечанием саша понимая что сейчас все равно ничего не добьется только поджала губы значит упорно стоишь на своем губы вей советского расползлись в холодной улыбке а як же ж «Может, я давно хочу посмотреть на своих правнуков?» «Правнуков?» У Саши в голове быстро возникла мысль. «Что ж, это мы устроим. Только потом не жалуйся». Вейсавятский развел руками. «Да как можно?» «Да, кстати», — неожиданно совершенно серьезно произнес он. «Комнату с Чугайстрином вам общую пока оставлять? Еще не все эксперименты провела?» Саша скривилась, словно съела сразу несколько лимонов. Не все. Уж будь любезен, пока не трогать. А то ж сам, понимаешь, правнуков смотреть больше негде. Ви советский ничего не ответил, целиком посвятив свое внимание шкоднику-бесеньке. Видя, что дальше с ней говорить не намерены, Саша шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы и выскочила из кабинета, не забыв при этом громко бахнуть дверью. «Правнуков ему подавай!» — прошипела она, прислонившись к стене. «Как голову дурить, так первая, как правду рассказать, фигушки!» «Но это ничего, я еще доберусь до тебя, я...» «В этом вы очень похожи!» — неожиданно произнес совсем рядом голос Чугайстрина-младшего. Саша вздрогнула от неожиданности и недоуменно уставилась на возникшего из ниоткуда Андрея. «Ты как тут оказался?» Задала первый, крутившийся на языке, вопрос. Он только ухмыльнулся и сложил руки на груди. Мимо шел, думаю, да и разберусь, что за крики из ректорского кабинета наносятся. Не как же голос моей дрожайшей соседки? Может, помощь нужна? Вдруг весь советский загрыз? Саша нахмурилась. Если он слышал последние фразы, то дело принимало крайне нехороший оборот. «Спасибо», — выкарабкалась, бурклана «Как видишь, никто никого не убил». — Уж да, — ехидно заметил Андрей, — а жаль. — Точно слышал, — промелькнула мысль. Впрочем, смущаться и отступать Саша не собиралась. — Как вы благородный о прекрасный рыцарь! — хмыкнула она. — Вы вовремя пришли на помощь несчастной деве. Жаль, конечно, что не совсем дошли. Накинуть на себя полок невидимости и подслушивать чужие разговоры — очень серьезный подвиг. Саша мигом состроила важную мину, мол, сударь, понимаю, как вам было тяжко, смиренно прошу прощения, что пришлось это все выслушать. «Подвиг!» — ледяным голосом сказал Андрей. «Во всяком случае, никак не хуже проведения всяких опытов на живых людях. При этом, кстати, без спросу. Я вот как-то не давал никакого согласия, чтобы на мне что-то испытывали. Или меня. Предпочитаю идти на такие авантюры только за приличную сумму. Оплатить можно даже гривнами. дитько с ним. Опыты?» — невинно уточнила Саша. «Какие опыты?» Признаться сейчас, нажить себе проблем в вагон и маленькую тележку. Мужчины порой бывают такие обидчивые, что слово им не скажи. А тут еще совместный выезд на лысую гору, на носу. Ссориться в открытую нельзя. «С правнуками!» — хмыкнул он. Саша сделала непроницаемое выражение лица. «Не знаю, Андрей Григорьевич, вы явно что-то путаете». — сказала на удивление ровным голосом. Это после эмоциональной беседы с виемта Сама аж позавидовала собственной выдержке. В его глазах вспыхнул зеленый огонь, губы сжались. Кажется, добрый мальфар Андрей пребывал в крайне скверном расположении духа и с удовольствием бы придушил одну злыдню, то есть ее саму. — Да нет, Александра Евгеньевна, — почти прошипел он, — «Ничего я не путаю. Кабинет ректора у нас тут один, знаете ли. Лучше уж расскажите по доброй воле». Внутри хлестнуло гневом. «Ах, по доброй?» — Саша резко отошла от стены. «Да чего ты вообще пристал ко мне? Опыты, двери, тайны. Что-то не нравится? Проходи мимо». «О, как мы заговорили!» — усмехнулся Андрей, вдруг резко схватил ее за руку. Саша ойкнула, пальцы железные у него, что ли, а раньше казался милым мальчиком. «Отпусти!» — прошипела она. «Вот еще!» — улыбнулся Андрей так, что тут же захотелось залепить пощечину. «Теперь моя очередь экспериментировать!» Резко рванул ее на себя, и дверь ВИИ советского резко распахнулась. «Так, молодые кадры!» — прогудел голос действующего ректора Полтавского национального университета магии. «Если вам так не терпится повыяснять отношения и приступить к физиологической фазе прямо в коридоре, то, пожалуйста, не здесь!» Саша, воспользовавшись моментом, высвободилась и отпрянула. Бесенько, внимательно пронаблюдав эту картину, тоненько захихикал. «Не слово, хвостатый!» — пригрозила Саша, сдув с лица выбившуюся из хвоста темную прядь. Андрей криво улыбнулся, склонился и вдруг коснулся губами ее руки, заставив недоуменно уставиться на него. «К сожалению, нас прервали, Александра Евгеньевна. Но смею надеяться, что мы продолжим нашу беседу в другое время и в другой обстановке». Он резко развернулся и направился к лестнице. Саша сжала ладони, пальцы аж покалывала от возникшего сгустка энергии, который так и норовил метнуться в спину Чугайстрину. Сделав глубокий вдох, Саша пробормотала маленькую злыдневскую считалочку для успокоения нервов и вдруг сообразила, что не забрала из кабинета советского сумку. Влетев назад без стука, подхватила сиротливо лежавший на стуле черный ридикюль. советский оторвал взгляд от письма из министерства и хмыкнул. «Голову в следующий раз не забудь! Вашими стараниями, Павел Константинович!» — проворковала она. До встречи на Лысой горе!